Противник минирует район боевых действий. Вот новость так новость. Остается теперь добавить, что враги могут применить даже огнестрельное оружие. Все подходы к району заминированы. Снимать мины и фугасы запрещаю. Только подрывать. А как быть, если мина на мостике или у стены дома тоже подрывать? Внимание на марше. Обочины дороги тоже заминированы. Вокруг командного пункта. Будут установлены наши минные поля Как булка с изюмом Это афганская земля Интересно, а кто потом будет все это вытаскивать? Воду брать на базе В районе ее запасы ограничены И это тоже что-то ищет на карте Хочет доказать, что в районе нет ручьев и арыков Да верим, верим Кончик указки скользит по синим значкам Преодолевает укреп районы «Огневые позиции», «Минные поля». «Не воспринимаются эти значки, как реальный противник», — подумал Кочин. «Академия отучила. Там, наверное, не меньше полусотни раз пришлось работать с картами. Так и засело в мозгах. Противник на карте — сказка». «Вымысел. Тактическая игра». «Войны никогда не будет», — безапелляционно заявляли на лекциях некоторые офицеры, перебивая преподавателя. И мы, и наши враги уже слишком мудры и интеллигентны, чтобы решать вопросы кулаками. Карибский кризис, агония милитаристских методов в политике. А всего через год после выпуска из Академии началась афганская война. Четверо сокурсников Кочина уже прошли это горнило. Одного не стало. Да, кивнул своим мыслям Кочин, карте трудно верить, карту рисуют люди. Мало ли что взбредет им в голову нарисовать Синим карандашом на миллионке за 10 минут Можно такого супостата изобразить Что ничего другого не останется, как за ядерное оружие браться Вот аэрофотосъемка Дело другое На хороших отпечатках Можно даже фигурки людей в челмах различить А на картах людей не бывает Есть лишь объекты до цели Все скупо и просто И не надо задумываться Что за всем этим стоит? Так? Кочин, заложив руки за спину, прошел вдоль огромного щита «Империализм – источник войн», к фотокарте, расстеленной на столе. Оперся локтями на горы, склонился над кишлаками и зеленкой. Там точно видны люди. Вот на темном фоне скалы четко вырисовывается фигурка человека в челме, Сбоку что-то торчит». Рука или винтовка. Рядом чёрная рисочка. Наверняка без откатка. Противничек. Снимок сделан два дня назад. Где сейчас этот тип? Спит? Ест? Молится Аллаху? И ведь даже не догадывается о том, что уже снят, что вместе с горами и кишлаками прикноплен к столу в тактическом классе и что по нему скользит указка начальника инженерной службы Советского мотострелкового полка И вместе с горами, реками, кишлаками Этот маджахет уже принадлежит нам А вот слово предоставляется заму по тылу Наверное, каждая должность лепит офицеров по своему усмотрению Начальник тыла Кругленький, крепенький и неторопливый дядька Который вызывает уважение и аппетит Кажется, он вытащит сейчас из кармана бутерброд салом Личный состав обязательно должен быть обеспечен горячей пищей. Питание по норме 9 плюс доп. паёк. Хлеб брать на трое суток, сухпай на четверо. Не поднимут четыре сутодачи, кидает кто-то реплику из зала. Считайте, сухпай, четыре суходачи. Вода, боеприпасы, да взрывчатых веществ по три кило. немного много ли? Кто это? Василий Иванович? Заботишься о плечах личного состава? «Врёшь, братец!» Кочин тихонько подул на высохший трупик мушки. Тот поехал по столу, вертолётиком опустился на пол. «Попить и пожрать в горах — первое дело! Горы и солнышко церемониться с людьми не будут, потому лишняя банка тушёнки и фляга воды — не роскошь, а необходимость. Пусть лучше ребятки, на километр меньше протопают, но сыты будут». «Начальнику штаба нужны темпы. Затянуть потуже солдат, выжать из них всё, что можно. Он очень серьёзно относится к войне. Он считает, что люди служат ей». «Мы балуем солдат», — продолжает Василий Иванович. «Посмотрите на духов. У каждого только по одной лепёшке. но всю неделю как козлы по горам прыгают. И вообще, товарищи, на жаре есть меньше хочется. Солдаты должны идти налегке». «Рюкзак весом в 30 килограмм. Это нормально?» — утверждает начальник тыла. «Я настаиваю на четырёх сутодачах». «Молодец, мёртвая хватка. Плевать ему на темпы. Он думает не о войне, он думает о великой прозе жизни, о воде и хлебе». Начальник связи сыплет позывными, словно экскурсовод в зверинце. «Позывной полка! Лиса! Комендантский взвод! Бобиор!» Разве трота? Норка? Мы зверей косвенно втянули в войну. Невесело усмехнулся Кочин. Я предупреждаю всех, товарищи, излишне громко говорит связист. Не забивайте эфир посторонними разговорами. Вроде спички есть, нету. Диктуй позывные соседних рот. А зачем нам их знать? Новая реплика из аудитории. Для взаимодействия, чеканя слуги поясняет связист и поглядывает на Кочина, правильно ли, мол, я ответил. Кочин не реагирует, его лицо не выражает ничего. Если бы у каждого солдата была радиостанция, подумал он, начальник связи непременно заставил бы записать их позывные. Да вот только животного мира на этот список не хватило бы. Он рассматривал стенд о коварном империализме, американского десанта На северной окраине Сайгона Он представил, как удивились бы янки Если бы в их казарму повесили стенд О высадке советского десанта На южную окраину Нангархара Связист сел Наступила очередь командира Кочин ходил вдоль карты «Что ж это мне так хреново на душе?» Спросил он сам себя «В районе боевых действий» до 40 банд численностью 600 человек. Их выход возможен на севере через зелёнку, на юге через Джабуль, на западе через ущелье Кардак. Все пишут. Командир докладывает своё решение. Он предрешает судьбы рот и батальонов. Он объявляет приговор укреплённым кишлакам и захваченным кишлакам. Он говорит о том, что будет, и все фиксируют его пророческие слова. Начальник штаба смотрит далеким взглядом сквозь Кочино. Наверное, он видит сейчас горы, цепочки солдат, белые облака разрывов, вертушки, висящие над скалами. Он и гроссмейсер, и одна из фигур одновременно. Видимо, ферзь второй по значимости на иерархической лестнице более подвижный, более динамичный, чем командир полка, и более мудрый. Начальник тыла пишет в толстой тетради, низко склонившись, как часовщик, над хрупким механизмом. Начальник артиллерии сидит ровно, откинувшись на спинку стула. Похоже, дремлет. Бог войны дал гарантию смести с лица земли парочку кишлаков, и, будьте уверены, сметет, совесть его спокойна. Что ж мне так хреново? Морщится Кочин, потирая грудь. «Нервная система ни не к чёрту!» «Первым с вертолётов прыгать сапёром!» «В теоризы не спускаться!» «Были случаи отравления газом!» «Обрабатывать и подрывать!» Начальник инженерной службы, кому относятся последние слова, кивает головой так, что табурет под ним скрипит. Где-то за окном гогочат солдаты. Кто-то кого-то посылает. «Оптимисты так воздорозеток!» Мысленно ругает солдат Кочин. Легко ни за что не отвечать, даже за собственную жизнь. Командир полка ударяет указкой по карте. От стуков вздрагивает начальник артиллерии. Василий Иванович, похоже, вот-вот вскочит со стула и вытянется по стойке смирно. «Дома не грабить, искать реактивные снаряды и оружие. Но самое главное — жизнь людей, выверять каждый шаг». Сброса дополнительного питания и воды не ждите. Брать с собой по четыре сутодачи. Выживать и не пищать. Кочин смотрит на начальника штаба. Тот напрягся, ждет обращения к себе. Не я тут один все решаю, дорогой Василий Иванович. Мысленно обращается к нему Кочин. К сожалению, далеко не я один. Даже вот этот человек в чалме многое решает. Его товарищ который скрючился в тени. На ком-то из наших солдат они могут поставить точку, а мы, большие, сильные, самые передовые в мире, не можем этому помешать. Вот в чем вся беда. ДМБ-88. Генка, может быть, выцарапал это магическое число. Молись, парень, молись за свою жизнь. Кроме нее, твоей мамаши уже ничего больше не надо. Когда прикидываешь... Что нужно для счастья в будущем? Пальцев на руках не хватает. Обернешься назад. Господи! Каким простым и дешевым было лейтенантское счастье! Крыша над головой, личных вещей на один чемодан и много-много друзей. И сознавать, что вся жизнь впереди, что любишь любим, и только сердце берешь в советчики, выстраивая судьбу. А сейчас мы кромсаем перекраиваем, выворачиваем как носки жизни судьбу азиатов, кого никогда не знали и знать не будем, а своих ребят все никак не можем уберечь. Кочин сидел в пустом классе. Если бы он, командир полка, мог сохранить Генке жизнь, заслонив ее собой, то, наверное, бы так и сделал, но условия были другие. Уберечь единственного сына московского генерала Ростовцева Выпадало на долю какого-нибудь паренька из провинциальной глубинки, который вместо него должен был занять место в боевом строю разведывательной роты. Это был не просто взгляд. Они вбивали ему в лоб гвозди, они сверлили ему череп. «Кто здесь копался?» — очень сдержанно спросил Игушев и бросил Гешке под ноги пустой рюкзак. Гешка рассказал о двух капитанах из политотдела про то, как чихал под потолком, а потом ставил свою роспись под списком. «Какого черта?» — выдавил из себя Игушев. У него было такое выражение лица, будто он собирался убить Гешку. «Зачем ты впустил их сюда, урод? Тебе для чего ключ оставили? Лошадь-то бельгийская!» Сержант медленно встал с табуретки. «Не орите на меня!» — сказал Гешка, прикидывая, с какой стороны ударит его Игушев. «Сынок!» — опишел от злости сержант. «Оставь его!» — наконец вмешался Гурули. «Ни в чем не виноват!» — изумленно повторил Игушев, будто не веря своим ушам. «Это ты говоришь, что он не виноват?» «Сходишь на войну, восполнишь!» — угрюмо ответил Гурули, не поднимая головы. всё хватит!» Он не сильно хлопнул ладонью по столу. «Ростовцев, выйдь вон!» «Заступились за беззащитного ребенка!» С презрением думала себе Гешка, выходя в прохладный от сквозняка коридор. Ему мучительно хотелось кого-то побить, жестоко, с треском и сбоном сокрушаемой мебели и застекленных стендов, так, чтобы руки потом были по локоть в крови. Только он не знал, кого. Вечером Гешку по телефону вызвал командир полка сейчас я буду объясняться по поводу татьяны подумал гешка от чегого у него окончательно испортилось настроение ну что гена приветливо встретил его кочин собирай вещички и перебирайся вхоз взвод я звонил командиру тебя ждут видя что гешка молчит, что смысл слов еще не дошел до него кочин добавил через несколько дней разве в полном составе, Улетает на блокирование. Тебе некуда больше деться, Гена?» Гешка стоял перед Кочиным на вытяжку. Он уже был солдатом. Его уже кое-чему научили. Он уже видел перед собой не только друга отца Евгения Петровича, но и подполковника в должности командира полка, чьи приказы были законом. Но Кочин сейчас не приказывал, а просил. И Гешке казалось, что достаточно чуть-чуть не согласиться чуть-чуть настоять, и Кочин будет не столь категоричен. И все же Гешка кивнул головой, с трудом подавляя вздох облегчения, и, как ему самому показалось, непроизвольно подумал. Вот и хорошо, катись к черту эти игушевые рыбаковы. В самом деле, переход в хозвзвод сразу освобождал Гешку от тяжести какого-то нерешенного вопроса. Ясно товарищ подполковник, — ответил Гешка, и сразу же уловил гнетущую пустоту вслед за своими словами, и, пытаясь хоть чем-нибудь заполнить ее, вздохнул, буркнул что-то вроде «Жаль, конечно». Кочин рассмеялся, нервно, но быстро погасил этот смех. Было похоже, что он разочарован, даже оскорблен тем обстоятельством, что Гешка вот так запросто согласился, что не возражает, не просит не протестует. «Гена, ты бы на моем месте так же поступил?» «На вашем месте?» «Да, на моем. Нет, не так же. Правда?» Кочин с интересом посмотрел на Гешку. «А если не секрет, то как?» «Не так», злее повторил Гешка. «Вы меня!» Он хотел сказать, что Кочин его слишком явно опекает. Но вырвалось другое вы меня унижаете и тут же постыдился своих слов. Кочин спокойно воспринял Гешкины эмоции. Он налил из заварника в пиалушку ржавой водички, отпил глоток и спросил таким тоном, будто предлагал чаю. — Ты хочешь погибнуть, Гена? — Я хочу, чтобы меня уважали, — сразу ответил Гешка. Кочин кивнул, мол, вполне законное желание. — Алушкова, ты очень уважал ч здесь лужков пожал гешка плечами ты мог бы разделить его судьбу нормально устраивает и помолчав секунду добавил будто одним ударом всадил в доску гвоздь для того чтобы уважали мало на войну ходить гена вот в чем вся трудность На тем что сейчас говорил кочин гешке не хотелось задумываться, словно сработал в нем некий защитный механизм оберегающий покой совести, он уже через секунду не смог бы повторить последних слов Кочина и, охотно принимая их за окончание темы, бодрым голосом исполнительного подчиненного уточнил, «Прямо сейчас переходить в фосзвод!»